Загадочный свет. Вечером Степан вновь сидел на вишне. Только теперь рядом с ним был Василий. Они затеяли увлекательное соревнование, кто дальше выстрелит вишневой косточкой. Конечно же, не обошлось тут и без Тани. Она седлала удобную ветку на соседней черешне и оттуда молча следила за соревнованиями. Говорить ей было запрещено. Когда жена пробовала подавать голос, ребята дружно крикивали «О, опять радио заговорило!» и стреляли в ее сторону. Солнце медленно катилось за горизонт, вокруг стояла глубокая тишина, не поднимали пыли автомобили и мотоциклы, не подавали голос сытые коровы, даже неугомонные городцовские псы и те смолтые. Не иначе, как решили немного отдохнуть перед ночными приключениями. Лишь от летней кухни До да ребят долетал смехи оживленных голоса Это родители Степана шутя спорили Кто из них должен варить варенье Оба считали себя большими мастерами этого дела но «Ну и скучище Пожалился Василий после 36-го выстрела Таких каникулов у нас отродясь еще не было Ага, согласился Степан и установил личный рекорд Так чего доброго, смотри, в школу захочется А мне уже сейчас хочется Я удержалась, Таня. Я учебу люблю больше, чем каникулы. «Сыз!» – дружно воскликнули ребята. «Тьфу на тебя!» Соревнования продолжились. Но уже не так бойко, как раньше первым сдался Василий. «Ну его, надоело!» – сказал он и оперся спиной о ствол. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь». «О чем?» – спросил Степан. Хотя он и стрелял дальше, все же эти соревнования надоели и ему. О чем? Э, знаешь, меня двоюродный брат в Москву приглашает Начал Василий Приезжай, пишет, сходим на футбол В Ледовом дворце на коньках покатаемся Летом и на коньках, здорово, правда же? Конечно же, никакого двоюродного брата Василия в Москве не было И Степан об этом хорошо знал Но все же ловить товарища на лжи стал Потому что тогда стало бы так скучно Что хоть и вовсе бери спать ложись Поэтому он сказал, а мой в Ленинграде живет. Тоже себе приглашает. «Приезжай, — пишет, — на теплоходе покатаемся». В действительности же двоюродный Степанов брат жил в соседнем селе и никуда приглашать он не мог, потому что ему исполнилось всего лишь девять месяцев. И неизвестно, до чего бы так ребята договорились, если бы Таня опять не подала голос. «Смотрите, огонь!» «А, радио заговорила Начал было Василий, однако тут же опомнился и спросил «Какой еще огонь? Где?» «Вон там, в том домике, что возле леса» Этот домика не знали хорошо Вот уже несколько лет в никто не жил Разве что в ненастье отсиживались грибники да охотники из города Однако сейчас стояла замечательная погода И отсиживаться там было некому И все же единственное Обращенное в сторону горобцов окошко Светилось. «Интересно, кто бы это мог быть?» Спросил Василий и тут же предложил «Сбегаем, посмотрим» «Ага, так нас и отпустят» Сказал Степан и посмотрел в сторону летней кухни «Когда это нас отпускали, на ночь-то глядя?» «Никогда», согласился Василий «И все же интересно знать, кто там сидит» «Может, шпион какой? У Степана же бинокль есть» Опять подала голос Таня Степан лишь хлопнул себя ладонью по лбу. «Я и забыл о нем!» — воскликнул он. «А ну, Танька, пуля за ним! Он над столом висит!» Первым схватил бинокль Василий, долго осматривал опушку и крутил окуляры то в одну, то в другую сторону. Наконец повернулся к Степану. «Ничего не разобрать! Окна светятся! А кто в той хате, неизвестно!» Степан сначала тоже ничего не мог разглядеть. Облупленная стена, темные пятна куста возле домика... Он уже хотел было опустить бинокль, как внезапно увидел, что из-за кустов медленно выплыл какой-то загадочный предмет. Он смахивал на длинную палку с конским хвостом на конце, на метлу, что ли, и на этой палке. Степан лихорадочно протер окуляры бинокля и вновь приложил его к глазам. И как раз вовремя загадочный предмет проплыл еще немного в воздухе, Сравнился с освещенным окошком Сердце Степана ёкнуло И направилось в пятки Верхом на предмете Напоминавшим метлу дворника Сделала какая-то растрёпанная Мара Длинные волосы гадюками шевелились вокруг головы Острый крючковатый нос Загибался к подбородку Кривые длинные Словно кабани клыки Зубы упирались в нижнюю глубу Подивительное существо Словно почувствовало, что за ним наблюдает Она резко, словно налетел на какую-то преграду, остановилась и стала оглядываться. Его волосы встали дыбом. Ужасающий, блуждающий взгляд все ближе и ближе подкрадывался к горобцам. Внезапно остановился на Степане, и как молния вспыхнул слепительным огнем, бинокль выпал из Степановых рук. За ним, потеряв равновесие, полетел его владелец. Приземлился Степан более-менее удачно, на копинку только скошенной травы. Однако не успел парень прийти в себя, как что-то больно пнуло его в спину. «Ой-ой-ой!» Вырвалось у Степана. Ему показалось, что на него напрыгнуло это страшилище. Однако это было не страшилище. Это, оказывается, всего-навсего был бинокль. Степан обогнал его по пути на землю. Ну, а Василий с Таней все еще сидели на дереве и удивленно оглядывались во все стороны. Они никак не могли понять, куда же исчез их товарищ. «Что случилось?» Долетел от кухни встревоженный отцовский голос. «Ты не ушибся, сынок?» «Нет». Ударившись, пробормотал Степан. «Вот и хорошо», — облегченно сказал отец. «А то мне показалось, будто в саду приземлилилась какая комета. Но, думаю, завтра начнут съезжаться всевозможные комиссии, ученые гости и экспедиции. А это, оказывается, мой сын свалился с вишни. «Папа, и там такое, такое видел, метлу видел, и на ней...» них... -то сидел «На метле?» – переспросил отец, и в его голосе опять послышалась тревога. «Слушай, сынок, а ты точно не ушибся?» «Да ты что?» – обиделся Степан. «Не веришь мне, да? Там окно светилось», – добавил Василий. «А чего бы оно светилось, если там никто не живет?» Степанов отец задумчиво потер переносицу. «Ладно», – решил он, – «завтра как раз в воскресенье». Поэтому мы с вами пойдем, узнаем, в чем там дело. А пока что сбегайте за хоростом. За это я с вами рассчитаюсь свежим вареньем. Ну как, согласны?